Евгений чувствовал себя так, словно его ударили под дых. Это несправедливо. Так не должно быть. Он смотрел на накрытое белой простыней тело девушки, которая являлась их единственной надеждой, и не мог поверить в то, что происходящее реально. Пока они занимались поиском улик с целью усилить их позицию во время судебного процесса, их ключевой свидетель умер. «Причина смерти...» Процедил он сквозь зубы, не глядя на суд медэксперта. «Множественные повреждения внутренних органов в результате падения с высоты», — ответил тот. «Почти мгновенная смерть. Все ее мозги оказались на земле». Евгений прикрыл глаза, пытаясь отогнать от себя картину, нарисованную специалистом. За годы работы он чего только не повидал. Но к такому привыкнуть нельзя». Это миф, созданный СМИ и кинематографом. Каждый раз он ужасался тому, что видел, а по ночам ему снились покалеченные трупы. Внешне это никак не выражалось, но внутри его росло чувство протеста. «Есть ли...» — начал он и сглотнул густую слюну, комом вставшую в горле. «Есть ли что-то, указывающее на насильственную смерть?» «Я еще не делал скрытия, ответил эксперт. Только провел визуальный осмотр. Пока могу лишь указать на то, что ногти, потерпевшие ей кожа на ладонях и подбородке, содраны. Возможно, она пыталась в последний момент удержаться. Больше скажу, когда закончу работу». «Да-да, разумеется», — пробормотал Евгений. «Держите меня в курсе». «Само собой». Прокурор вышел в длинный холодный коридор, где его ожидал Кайрат. Лицо парня отливало зеленью. «Оно и понятно». Ведь для него общение с покойниками пока не вошло в привычку. Все, к сожалению, еще впереди, если он решит остаться в органах». «Почему она это сделала?» — тихо спросил Кайрат. «Из-за нас? Из-за суда?» «Возможно», — безжалостно ответил Евгений. «Может, давление обстоятельств оказалось чересчур большим для того, чтобы...» «Он не закончил». Елене Игнатьевой было чуть больше, чем его старшей дочери. Ее родители не смогли ее защитить. И он не сумел. «Что нам делать?» Вопрос Кайрата повис в воздухе. Пак, не глядя по сторонам, направился к выходу. Спина прямая, словно он проглотил палку от швабры. Парень, помявшись, двинулся следом.